Глава одиннадцатая «Привет, Джон! Я так и знал, что увижу тебя именно сегодня!» — раздался голос моего руководителя, старшего дизайнера и ответственного за таких же бездарей коллектива, как и я. Именно он получал все нагоняи от начальника, когда мы косячили, и именно от него мы с ужасом узнавали о правках проекта. «Доброе утро, шеф!» Ведь доброго? спросил его я, хотя ответ уже знал. Оно не доброе, не для меня. Извини, на твое место отдали другому сотруднику. Сам понимаешь, у нас поток! сказал он без утайки. Да и не боялся этот человек вызвать мой гнев. В первую очередь подобная выходка отразится на моей репутации. Страж должен оставаться здравомыслящим в любой ситуации, да и толку от меня сейчас. С моей дрожащей рукой я ничего стоящего нарисовать не смогу». «Я понимаю. Да и, честно говоря, сам хотел уйти. А то слишком многое приключилось после пробуждения. В качестве демонстрации я показал свою дрожащую руку. Даже после сна она по-прежнему не желала нормально слушаться. А ведь это рабочая рука». А студии не переживай. Мы нашли хорошую замену тебе. Специалист не хуже, чем ты». Он указал на парня, что сидел за моим столом, и активно рисовал. На экране постоянно что-то происходило, и ни на секунду не останавливалось. То есть парень знал, что хочет видеть, и делает это. А вот в моем случае бывают задержки. Я частенько останавливаюсь подумать. «Я вижу активный тип. Стажировка?» «Нет, уже полный клад. У него впечатляющее портфолио. Так мало того, это один из тех, кого удалось переманить», — похвастался он. Если его переманили, значит, действительно специалист. Мне приходилось жилы рвать, чтобы удержаться на этом месте во время стажировки. Ясно. Тогда я пока к ведьмам схожу. Добро. Рекомендую сперва на больничном посидеть и уже после увольняться. Скажи, мол, травма, получишь дополнительный расчет, подсказал он. И это было бы кстати, однако не в моем случае. Увы, не выйдет. Моя рука полностью здорова. «Это фантомная травма, психологическая», — объяснил я ему свою проблему. «Погоди, а что произошло у тебя после пробуждения? Экзамен на страже провалил?» — предположил он. «Гражданский в курсе, что у стражей отношение к нам иное, ведь уже с Дайранга в их распоряжении есть исцеляющие техники. Хоть они и слабые, но способны излечить любое ранение. Конечно же, если оно не смертельное». «Не хочу об этом говорить. Ладно, пойду я» а то ведьмы на обед уйдут в начале рабочего дня, тогда везде опоздаю». «Ну, давай, удачи тебе там!» Бросив взгляд на коробку с моими вещами, направился в коридор. «Ведьмами мы называем отдел бухгалтерии, где три дамы ведут учет финансов всей студии. Скверные женщины как по характеру, так и по внешности. Единственной причиной, почему начальник их еще не уволил, было безупречное выполнение своих обязанностей. Там просто невозможно к чему бы то ни было придраться». Они великолепно делают свою работу и всегда в курсе, куда ушла каждая копейка студии. Я без стука вошел к ним и, конечно же, застал всех троих за одним столом, пьющими чай. На меня уставились три пары недовольных глаз, а я, в свою очередь, им тепло улыбнулся. «Я вился, пропажа!» — сказала одна из них. Они, как и вся студия, в курсе, что я пробудился, только не знают, в каком ранге. Знаков отличия сейчас на мне нет». Но будь на моем месте даже С-ранг, им будет на это плевать. Эти дамы живут в сфере интересов, очень далеких от жизни стражей. — И чего это у тебя рука трясется? Перепил? — Прошили ножом, — буркнул я, непроизвольно дернув ей, поскольку стоило вспомнить те события, как ладонь прострелила болью. Тело помнит нанесенные раны, и это действительно можно назвать травмой, только вот никто мне не поверит. — А сюда чего пришел? — Расчет получить. «Ухожу я. Меня заменили», — пояснил им. «Хотя в этом не было необходимости. Они и так все знают». «Ну так заполняй бумагу и свободен», — ответила одна из них, и все три сразу же потеряли ко мне интерес, продолжая прерванный разговор. Я пожал плечами, вздохнув про себя. Выходят, не хотят меня отпускать по-хорошему. Желают, чтобы я сам уволился. Вот одна из неприятных деталей нашей студии. Большая текучка кадров». Даже если ты хороший специалист, держать для тебя место никто не станет. Пробуждение тех, кто до этого работал как обычный человек, в большинстве случаев приводит к увольнению. И я не стал исключением. Здесь трудятся в основном люди, ненаделенные магией, ведь для студии не важно, пробужденный ты или нет. Тут нужны специалисты узкого профиля. Проектов, благодаря нашему неугомонному шефу, всегда в достатке. И даже больше. Значит, я безнадежно сорвал все сроки проекта, над которыми работал. Ведь оштрафовать за это меня не могут, поскольку пробуждение — штука непредсказуемая. Вот последнее и будет тем фактором, на котором я хочу сыграть». Активировав браслет, порылся в законах, чтобы убедиться в своих правах. Отыскав нужное, взял листочек и ручку, чтобы написать заявление на отпуск. Эта идея пришла ко мне спонтанно. Я вдруг вспомнил, что не отгулял отпуск за пару лет, и накопил больше двух месяцев. К сожалению, оплаты вместо отпуска у нас не предусмотрено, а вот свои оклады я получать буду. Сфотографировав написанное, встал и, подойдя к столу одной из ведьм, положил бумажку, после чего вышел из помещения. Мне вслед даже не попрощались, будто меня там и не было. В этом все ведьмы. Им нет дела ни для кого, кроме себя и шефа. Пока еще начальник не прибыл, я решил потянуть время к комнате отдыха. Всегда мы приходим, когда нужно отвлечься от работы, дабы преодолеть стену, в которую упирается любой сотрудник студии. Я тоже сюда приходил, правда, не так часто, как хотелось бы. Сроки постоянно горели, и не у меня одного. Тратить в пустую время никто не хотел. Даже не «не хотел», а не мог себе позволить. Так что сейчас я могу в полной мере насладиться предоставленными тут развлечениями, без мысли, что нужно бежать и делать работу. Телевизор. Видеоигры, массажное кресло или просто куча подушек. Все это сделано для отдыха. А так как времени у меня не очень много, решил потратить его на массаж. Тем более, до этого я не пользовался этим устройством. А ведь его все хвалили. Когда осталась минута до появления шефа, я покинул комнату отдыха и, честно сказать, кресло меня не впечатлило. Наверное, от того, что я не привычен, только вот в теле все равно поселилось некое чувство уверенности. А ведь я иду разговаривать с начальником, для которого мое присутствие будет тратой его драгоценного времени. Если не буду настойчивым, он меня даже не заметит. Так как неизвестно, где шеф сейчас находится, я начал поиски с его кабинета. И, естественно, его там не было. Что, собственно, и стоило ожидать. Прежде чем сесть на свое место, он обходит все отделы, чтобы добавить работы и проверить состояние той, что в процессе. Обходит быстро требуя устного отчета и четкого ответа о завершении. И самое главное, он каким-то образом помнит абсолютно все, что ему говорят. Я не ожидал, что увижу его в коридоре. Однако он двигался быстрым шагом, сосредоточенно смотря в планшет, что постоянно таскает с собой. А в набедренной сумке, которая, наверное, старше, чем я, находились распечатанные технические задания для всех сотрудников. К слову, эту сумку каждый отдел называет по-своему, но она не нравится никому из коллектива. «Даже ведьмам. Ведь у нас есть внутренняя сеть, благодаря которой не обязательно вставать с кресла, дабы показать выполненную работу». Перегородив ему дорогу, ожидал, что он отвлечётся от планшета и обратит на меня внимание. Однако вместо этого шеф попытался вильнуть, обходя вставшее на пути препятствие, поэтому мне пришлось задержать его, схватив за руку. «Чего?» — недовольно буркнул он. «Кто?» — был его вопрос, когда он увидел мое лицо. «Я Джон, графический дизайнер». «Пробудился недавно». Само собой, он меня не помнит. Тут бы лучше всего подошло напоминание о своем сгоревшем проекте. Только тогда в его голове что-то щелкнет. «И что? У тебя какое-то дело? Давай быстрее возвращайся на рабочее место». «Меня уже заменили, и я ухожу в отпуск. У меня накопилось два месяца», — сообщил ему я, и только сейчас в его глазах увидел некий мыслительный процесс. «Ясно. От меня-то чего нужно?» «Поставить в известность?» и записать разговор на всякий случай. «Бухгалтерию я уже посетил», — пояснил ему я, показывая браслет, где шла прямая запись. «Теперь, если он не захочет отдавать мне оклад, то я могу обратиться за справедливостью к закону, а поиметь проблемы из-за своей невнимательности этот человек хочет меньше всего. Ко всему прочему, я действующий страж, а значит, у меня есть привилегия записывать окружающую обстановку где угодно. По его лицу трудно прочитать, о чем он думает» ведь этот человек в голове держит приличный объем информации и умудряется ее обрабатывать, прикидывая все «за» и «против» в доли секунды. Именно на это я и рассчитывал. Шеф знает, что раз меня выгоняют из-за пробуждения, то я захочу получить полный расчет и еще сверху что-то урвать. Я бы его не побеспокоил, будь мой ранг перспективным, и из этого выходит, что финансовый вопрос в ближайшее время для меня очень важен. У меня есть еще неотгуленный отпуск, поэтому два месяца отдохну. Затем снова сюда приду, коротко объяснил ему ситуацию. Заявление на отпуск подал? спросил он, возвращаясь к экрану планшета. На его вопрос я просто кивнул. И он наверняка заметил этот жест. Хорошо, я подпишу его. Отпускные за все время получишь в течение трех дней. Затем после отдыха придешь еще раз. Это все? Я снова кивнул. Тогда удачи, страж, попрощался он. Причем последнее слово сказал так, словно только этот статус меня выручил из возможной ситуации. В противном случае, меня бы вышвырнули отсюда без нормального расчёта. Улыбнувшись вслед начальнику, довольный проделанной работой, я вернулся к своему столу. К моему удивлению, парень, которым заменили меня, убрал коробку с моими вещами под стол и использует её как подставку для ног. Вопиющая наглость и отличная возможность опустить с небес кого-то лучше, чем я на этой работе». Подойдя к столу, обошел его и без затея выдернул провода из розетки, отчего его компьютер потух вместе с проделанной работой. «Эй, ты чего творишь?» — закричал он, вскакивая со своего места. Весь отдел оглянулся на нас. Для них это было зрелище. «А чего мне оставалось?» — начал я говорить, обходя его и залезая под стол. «Ты мои вещи не отдавал?» Я отряхнул их от пыли, список содержимого уже был частично изорван. «Но так попросил бы, я бы отдал! Зачем работу портить? Я же почти закончил!» «Мои вещи не твоя подставка для ног, ясно?» Я сменил тон с обычного на недовольный. «Ах, да!» Вспомнил еще одну деталь и отключил клавиатуру. «Это тоже мое!» «Та, что от студии в нижнем ящике», — с улыбкой добавил я. В свое время я заменил некоторые комплектующие для собственного удобства однако клавиатура была самым ценным моим вложением. «Вопросы?» — спросил я, смотря на него, и на секунду высвободил магию. И он это почувствовал. А парень не дурак наезжать на пробужденного. «Нахер это все!» — воскликнул парень и быстрым шагом вышел из помещения. «Эй, Джон, зачем паренька обидел? Хорошо же работал ударно, теперь сбежит!» — крикнул мне один из коллег. «Этот простой парень...» хотя мы и не общались, всегда мог вставить свое слово в любую дискуссию. А еще имел смелость шутить над ведьмами, причем безнаказанно, за что его уважали. «А что я? Я ничего. Это все он, да?» — отшутился я, уходя. «А сам-то куда теперь?» — спросил он меня. «Вот же настырный. Попробую пробиться в какой-нибудь маленький бастион, может быть, примут», — пожал я плечами, уже подойдя к двери. «Удачи там!» — крикнули мне вслед. Вот они, обычные люди, которым есть дело только до стражей высшего эшелона. Мелкие пробужденные вроде меня их не интересуют. Собственно, они правы, такие, как я, и не способны чем-то удивить обывателей. Ну, чуть сильнее, быстрее, ну, слабенькая магия доступна. Только вот наши возможности настолько посредственны, что впечатлить можем лишь детей. Все было бы иначе, я изначально высокоранговым стражем. Да что говорить. В таком случае я сюда бы и не вернулся. Но если бы пришлось, отношение ко мне было бы другое. Претенденты на с — это будущие звезды не только своего города, но и соседних. Такие люди возносятся туда, куда обычному человеку очень трудно пробиться. С такими хотят дружить очень многие, а враждуют единицы, причем такие же стражи. Вышел из здания студии, я в приподнятом настроении. Думал, что иду ни с чем, а вышло, что извлек выгоду. Мои финансовые проблемы отложились на некоторый срок, и ко всему прочему я сейчас совершенно свободен. Можно было сгонять к родителям погостить, но на данный момент мне нечего им рассказать. Я стал стражем и уже два раза чуть не умер. А это не то, чем можно гордиться. Прогулка по улице приносила удовольствие. Полдень, солнце не слепит, температура отличная и полное отсутствие ветра. А главное, людей мало, многие на работе. Те же, что не работают, еще дома спят. Я думал о том, что было бы хорошо еще посидеть где-нибудь, но тратиться на это будет лишним, тем более и так хорошо. Когда на противоположной стороне дороги кто-то закричал, мое сознание не сразу услышало нотки паники в прозвучавшем голосе, тем более шум автомобилей заглушал звуки, а вот когда дошло, что там случилось нечто недоброе, было уже поздно. Окна второго этажа здания через дорогу выбило и оттуда вырвалось пламя, а вслед за ним выскочила объятая огнем фигура прямо на проезжую часть. Мне сразу стало ясно, что кто-то пробудился, но не смог совладать с магии и поддался ей. Не думая ни секунды, выхватил пистолет и, взведя ударник, направил его на эфрита. Так называют стихийное воплощение поддавшегося магии. И у каждой стихии свое имя. Мои глаза забегали по округе. Чудовище не оказалось на дороге, или я его просто не видел среди пламени. Магия, завладевшая человеком, будет делать то, чего подсознательно хотел сделать носитель, и это может быть что угодно. Однако очень большую роль играет предрасположенность самого человека к стихии. Это Эфрид, его цель чаще всего — голод, а значит, он попытается устроить пожар, и чем больше, тем лучше. Те, кто поддался шепоту магии, начинает с вершины своего потенциала, значит, в городе появился монстр не ниже Д-ранга. Только с этого уровня можно высвободить столько пламени. Некоторые машины на дороге встали, некоторые ехали дальше, а я стоял на месте, включив карту на браслете и искал ближайшую группу стражей. И такие нашлись. Они не могли не найтись, ведь город постоянно патрулирует, и за каждым районом следят несколько команд а среди них командиром выступает А- или Б-ранговый страж. Отправив нескольким командам фотоотчет места происшествия, рванул через дорогу, убирая пистолет обратно. Он мне не пригодится в данный момент. Сейчас нужно спасать людей с пожара. Дверь в подвес была распахнута настежь. Оттуда периодически выбегали люди, и чтобы пробиться внутрь, мне пришлось парочку толкнуть. Второй этаж по периметру дверей чадит и щелей дымом, и как бы я ни старался, мне ее не открыть. Просто сил не хватит. Я надеялся, что от взрыва ее вырвало с петель или хотя бы выгнула наружу, но получилось, что она сдержала удар. «Отойди!» — крикнули мне, и я тут же отскочил, даже не разбираясь. В двери подскочил парень, что высвобождал магию, и она у него была сильнее моей. Ко всему прочему, он уже заканчивал какую-то технику. Под конец исполнения парень приложил ладонь к замку, и часть двери покрылась изморозью, а затем и вовсе чуть треснула. После этого у него в руке появился нож, который он вбил в дверь. Я знал, что сейчас произойдет, поэтому прикрылся рукой. Услышав грохот, убрал руку и успел заметить, как верхняя петля размыкается, и дверь падает прямо на парня, а он и не видит. Подскакиваю, хватаю дверь, не позволяя случиться непоправимому. Парень мне кивает и, присев, заскакивает в квартиру. Опустив дверь... Так же, как он, заползаю внутрь и успевая заметить, как тот сворачивает в жилую комнату. Внутри пламени не так много, как кажется снаружи. Зато дымовуха стоит такая, что разглядеть что-то можно только стелясь по полу. И духота ужасная, дышать очень трудно. Заглянул в ванную. Пусто. Уборную — то же самое. Кухня — и тут никого. Пополз в комнату, куда ушел парень, и увидел его лежащим без сознания с ребенком лет семи под боком, Тот тоже был без сознания и сильно обожжён. Выругался про себя и, схватив обоих за руки, потащил на выход. Для этого пришлось встать. Даже задержав дыхание, уже у выхода меня повело. все таки надышался дымом. И быстрее, чем рассчитывал. Слишком быстро организм отравляется угарным газом, а времени сделать хоть какой-то фильтр не было. Руки отваливались. Притом все это время я высвобождал магию. Но хоть это и делало меня сильнее, Однако было недостаточно, чтобы тащить двоих. Вот она слабость F-рангового пробужденного с магическим потенциалом чуть выше сотни. Я даже до уровня атлета не дотягиваю. Свежий уличный воздух ударил в голову со страшной силой. Ноги подкосились, и я упал. Сознание нещадно плыло, а в глазах была какая-то дымка. И кашель, нестерпимый кашель, который безжалостной наждачной бумагой проходил по горлу. Кто-то что-то говорил рядом со мной, Вроде как сирену еще слышал, но до всех этих звуков мне не было никакого дела, и я старался прийти в себя. Когда в глазах прояснилось и удалось здраво мыслить, осмотрелся вокруг. Пожар уже потушили, а суетящиеся вокруг люди делали свои дела. Бригада пожарных стражей, скорая и даже полиция. А еще группа из отдела контроля расспрашивала у парня, что бросился вместе со мной в квартиру. Рядом с ним была женщина, скорее всего, его жена или мать так как она тоже отвечала на вопросы. «Слава магии, они живы. Значит, не зря я рванул на помощь. Впрочем, может быть, я их вытащил, когда уже подошли стражи, а им бы мое геройство обошлось куда меньшими силами». «Ты как, встать сможешь?» — спросили меня. Это оказался медик. «Помощь нужна?» «Спасибо, я в норме», — Произнес я и снова закашлялся. Говорить мне на данный момент чревато. «Нужно в себя прийти». Добро ответил он и ушел. Я же, кое-как встав, направился к службе контроля. Ифрита наверняка уже ликвидировали. Он первоочередная опасность. Вместе с этим, после его уничтожения, необходимо выяснить причину, от чего человек поддался шепоту магии. Это у меня была лотерея. Я жил один, и только на работе хоть немного, но знали мой характер, страхи и переживания. Есть большая вероятность, что родственники пробужденного, в особенности дети, тоже обретут магию. И если один поддался шепоту магии, то могут и другие. Ужас всего, когда от пробуждения пострадали родные, они станут бояться магии и вполне могут сдаться ее шепоту, стоит ему появиться. Именно поэтому служба контроля проводит опрос, за которым следует психологическая помощь и все необходимые процедуры, дабы оградить людей от травмы. Со мной прошло все очень хорошо. Я долго сопротивлялся. Достаточно долго, чтобы ко мне в квартиру успели вломиться и подстраховать пробужденные. Впрочем, даже если бы я поддался магии, то справиться со мной не состояло бы труда. Впрочем, они позвали какого-то демона усиления, а это явно некто сильный. Давление магии словно у стража оранга, непонятный интерфейс и по итогу рекордно низкий магический потенциал. Слишком много странностей с моим пробуждением». Оно, судя по разговорам, не такое, как у остальных. Еще этот шепот магии, будто я должен был устроить геноцид человеческому роду, причем без предрасположенности к психии. Странно, слишком странно. Джон, у нас к вам есть несколько вопросов. Не успел я подойти к сотрудникам службы контроля, как они отреагировали на мое приближение. Валяйте, сказал я, пожав плечами и снова закашлялся. Правда уже сдержаннее. «Начинаю приходить в себя». «Где вы были на момент начала инцидента?» последовал первый вопрос. «Вон там?» Я указал рукой на противоположную часть дороги. Снимок прислал оттуда же, после этого включил запись области и побежал на пожар. Говоря это, активировал браслет и собрался передать запись. Она трехмерная, поэтому у них будет все, случившееся после снимка. «Спасибо за сотрудничество!» поблагодарили меня и приняли файл. «Почему вы не попытались остановить эфирита?» «Попытался. Я раскрыл полукуртки, где был пистолет. Но он исчез, когда я взвел и направил на него оружие. После этого уже сообщил об инциденте и направил свои силы и возможности туда, где они пригодились бы больше всего. Привилегии привилегиями, но у службы контроля есть полномочия для допроса всех, будь это даже С-ранг. Понятно? Подойдите к медику, вас почистят. После этого можете быть свободны». — сказал он мне. — Я в порядке, — попытался отказаться. Не стоит тратить силы медиков на того, кто пострадал меньше всех. — Мы настаиваем. Тон сотрудника службы контроля стал более твердым. Кивнув, направился к медикам. Они, к слову, стояли и ничего не делали. Свою работу парни, по всей видимости, уже сделали. И сейчас находились тут просто на всякий случай. Кроме как меня, им уже некого лечить. — Привет, — поприветствовал я их. — Ну, привет! Все же нужна помощь! усмехнулся один из них. Нет, только вон те люди настаивают, вздохнув, сказал я, кивая в сторону службы контроля. Но «Ну, лишним это точно не будет. Заодно и запах Гарри уберем. Стой, смирно, мы начинаем! ответил медик и вместе со своим напарником начал выполнять технику. Сейчас на меня будут воздействовать двумя техниками: внешняя чистка и выведение токсинов. Оба парня не меньше Деранга поэтому я явственно ощущал давление их магии. Внешняя чистка убирает грязь и запах, а выведение токсинов очищает органы. Последнее хуже всего воспринимается организмом, так как помимо загрязненных легких, некоторая часть токсинов выходит из пор, а это значит, я сразу стану грязным. И именно поэтому второй медик использует чистку уже после напарника. Меня, естественно, вырвало. Не только гарь в легких но и другие скопленные гадости стремились из меня сбежать. Хорошо, хоть под себя не сходил. Это убрать куда сложнее, чем тонкий слой грязи на коже. «Ну вот и все, произнес медик. «Можешь идти с миром. Советую плотно поесть и хорошо выспаться. Лишним не будет». «Так и сделаю», — пообещал им я, и направился домой. Вот вроде бы хорошее дело сделал. Людей спас. Однако чувствую, что опять облажался. Только не могу понять, где я. «Хм, ведь хорошо же сработал на этот раз!» «Ах, да! Мне опять помогли!» Осознание этого немного восстановило самооценку. Все же тот парень был пробужденным сильнее меня, но спас его я, а не наоборот. Все, что мне не хватило, — это магического потенциала. Будь он достаточным, чтобы применять техники вроде той, что сотворил парень, я бы справился своими силами. Вот и ответ. До дома добрался довольно быстро, по своим ощущениям. По пути удалось увидеть место, где прошел Сейфрид, Да и действующие стражи по пути попадались из тех групп, которые пришли на его ликвидацию. Единственное, не повезло увидеть поле боя и место кончины монстра. Но я уверен, это будет в новостях. Пробуждение — особенная штука. Особенно, когда человек поддается шепоту магии. Мгновенное преображение... Феномен, который так и не удалось объяснить со времен катаклизма. Тот день, когда появились первые пробужденные. История говорит, что тогда мир был безопасен, звери не превращались в мутантов, а о порождениях магии даже не слышали. Вообще в истории слишком много неясного. Рассказывают, что человеческий род только чудом смог выжить, и ему пришлось заново строить общество, теряя территории за территориями постоянно сражаясь за жизнь, что в итоге привело к появлению городов, окружённых стенами. Это если вспомнить школьный курс. Но там столько несостыковок, что до тех пор люди строят теории о прошлой цивилизации. И это очень интересная тема. Домой я зашёл с чёткой целью покопаться в этом вопросе. За обдумыванием не заметил, как приготовилась еда. А уже после с нетерпением сел за компьютер и начал искать. «Мёртвые города». Причем не те, которые погибли от торт мутантов а древние, с постройками предков и огромные. Один равен нескольким, подобным моему. Они — самое популярное место назначения экспедиций. Они скрывают в себе тайны прошлого, и в них таятся наиболее сильные порождения магии. Только стражи СР ранга рискуют входить туда в одиночку, и не каждый из них возвращается обратно. Фотографии, сделанные экспедициями, всегда впечатляют а добытая оттуда информация в большинстве случаев вскрывается. Но и той, что имеется, в открытом доступе, достаточно для четкого осознания. Магия была не всегда, и именно ее появление погубило прошлую цивилизацию. При поиске наткнулся на новости о вопиющем происшествии, которое всколыхнуло всю сеть, причем информация дошла до нас с опозданием, ведь случай произошел в другом городе. Какой-то неизвестный пробужденный силы захватил целый город, И это в одиночку. Силой. Один. Как это вообще возможно? В каждом городе есть очень много пробужденных высшего эшелона, и он всех одолел. Да даже стражи СР-ранга не рискуют идти против целого города. Они сильные, очень сильные, невероятно сильные, если быть объективным. Однако, когда кто-то подобный сходит с ума и превращается в преступника, его уничтожают совместными силами». Трем стражам С-ранга, действующим сообща, вполне по силам одолеть любого противника, и хоть СР — это уже совсем иной уровень, он не всесилен. Помимо магической силы, есть средства противодействия, специальные отряды подготовленных бойцов, оснащенных оружием, которому по силам преодолеть защиту любой техники и превзойти скорость любого пробужденного. Я, как и многие в сети, не могли поверить, что этот преступник сумел одолеть всех в одиночку, а там четко писали, что этот тип был неуязвим для всех атак. Захват города. Невероятно и страшно. Ведь это означает, что все жители становятся его рабами, их же теперь некому защитить. И хуже всего, теперь другие стражи с подобной силой могут попытаться устроить подобное в своих городах. Если до этого подобные инциденты заканчивались гибелью преступника, то это первый подобный случай. Да. Само собой, соседние города не позволят мерзавцу жить. Он слишком большая угроза. Однако первая бабочка уже затуманит разум сильнейшим пробужденным мира. А это жертвы. Огромные жертвы среди населения. И еще больше страх перед пробужденными и перед шепотом магии. Плохие новости. Очень плохие новости. И с этим я ничего не могу поделать. Как бы не хотел у меня недостаточно сил даже на выход в мертвые земли в составе экспедиции я там буду только обузой ведь меньше чем си ранг туда не берут и то это редкий случай настроение под конец совсем испортилось вот как это возможно ведь еще ни одному пробужденному не удалось зайти так далеко обычно они не могли справиться с объединенной атакой других стражей или отряду ликвидации получалось поймать момент и смертельно ранить преступника после чего его добивали А тут вот смог, и, судя по описанию происшествия, ему проиграли в сухую. Стражи высших рангов проиграли в сухую всего одному противнику. Да как это возможно-то? Я откинулся на спинку стула. У меня в голове не укладывалась эта информация. Это хуже, чем когда мутанты с порождениями магии ордой сметают город. Там хотя бы выжившие есть, причем очень много. А тут люди, запертые внутри стен. Им не сбежать. Им не от кого ждать помощи, и их жизни зависят только от милости захватчика. В голове щелкнуло. Пробежавшая мысль бельнула хвостом, внося сомнения. Моя догадка была слишком невероятна, поэтому ее захотелось немедленно проверить. Произошедшее слишком невероятно, такое раньше не случалось. Случаи, когда пробужденный пытался своей силой захватить власть над городом, случались. Тут вопросов нет. Однако каким бы могущественным ни был противник, его всегда удавалось ликвидировать. Пробужденные с огромной силой в первую очередь люди, а значит, они подвержены тем же порокам. Ассоциация совместно с правительством это все учитывает и постоянно следит за состоянием таких людей. Стражи с перспективой на С и СР ранг закладывают нормы морали, из них делают нормальных людей, живущих в строгости и доброте, контролируя их до самого выпуска. Эта система давно отработана и работает на совесть. Более того, нормы морали — это первое, чему учат детей в детсадах. Уважение к ближнему, взаимовыручка, забота, доброта и самоотверженность. То есть делается все, чтобы человек не превратился в монстра, чтобы в случае пробуждения он не поддался шепоту магии, а после не приступил в закон. Одновременно, смотря видеозапись, где человек, захвативший город, что-то говорил, Я искал информацию о нем. Все стражи высшего эшелона публичной фигуры, даже моя недавняя знакомая, известна обществу. Любой, кто желает, может узнать о каждом пробужденном, начиная с деранга, и больше всего информации о самых сильных. На популярности сильнейших пробужденных построена значительная часть развлекательного и новостного медиа контента в сети. Копают настолько глубоко, что чуть ли не каждое слово записывается. Где родился, как пробудился, что чувствовал, при каком бастионе числился, семья, родные и даже предпочтения в еде. Можно узнать все обо всех. Да, нашел. Аристарх — его имя. В этом году ему исполнилось сто лет. Ну, ничего себе, а выглядит как мужчина средних лет. Да, я знаю, что стражи высшего эшелона способны омолаживать свое тело и держать его в тонусе. Но старческие болезни никуда не деваются. Разум выгорает, человек под давлением собственной магии сходит с ума, и это частая проблема ветеранов. Они полны сил, но ближе к 80 годам, как правило, становятся безумны. И я надеюсь, проблема происшествия именно в этом. Это действующий страж-ветеран ССР Ранга, да еще и научный деятель в области боевых техник. Он создал более 50 техник высшего класса, и несколько из них признаны запретными. Он создатель запретных техник. Да только за одну такую его должны были казнить, но почему-то не сделали этого. А он их несколько создал. Неудивительно, что другие стражи ему проиграли. Я уверен, он использовал нечто запрещенное, ведь техники такого уровня крайне опасны. А если это творение эсэр ранга, то там нечто ужасное. Создатель и действующий глава бастиона — всадник творения. Это одна из самых могущественных организаций на материке. Даже с соседних городов съезжаются перспективные стражи, чтобы попасть туда. К нему на обучение берут только тех, у кого в перспективе есть шанс стать С-рангом, не меньше. Этот и еще три бастиона — единственные, кто принимают только таких пробужденных. Промелькнувшая в моей голове мысль, которую я практически забыл, снова вернулась, и я начал искать информацию о главах остальных трех самых требовательных бастионов. Только еще один имеет у себя главой Стража С.Р. Ранга, остальными управляют менее могущественные люди. Однако второй, аналогичный Аристарху, мужчина в возрасте под 100 лет. И также, как и он, имеет очень впечатляющий послужной список. Они оба выдающиеся деятели современности, которых можно уважать не только за магическое могущество. Не полностью, но моя догадка подтвердилась, эти двое могут быть теми из четверки, которые записаны у меня в интерфейсе. Уровни и количество потенциальных угроз формы жизни B45C. Критическая угроза – 4 единицы. Высокая угроза – 800M+. Умеренная угроза – 90M+. Опять же, если взять за основу, что здесь в качестве высокой угрозы числится порождение магии, то мощь каждого из этих четверых без сомнения подходит под происшествие, Но не могут стражи «С» ранга с поддержкой силовых структур города проиграть сухую пробужденному «СР» ранга. Через изнуряющее сражение еще может быть, но никак не в сухую. А вот если предположить, что они сражались с кем-то с силой, сравнимой с более чем 200 миллионов порождений магии, тогда да, такая вероятность есть. То есть они сделали первый шаг, точнее, один из них. И что мне с этим делать?